Оливки и огурчики Командировка закончилась. Михалыч, Семёныч, Академик и Ираклий сидели на кухне своей гостиницы. Гостиница была дешёвая, с кухней для жильцов на каждом этаже. Слушали русское радио, закусывали. Завтра уже в аэропорт и домой. За окном быстро сгущались альпийские сумерки – Семёныч запихнул в рот большую черную оливку, сделал большой глоток красного вина и выплюнул косточку на тарелку. И так три раза. И сказал. «Михалыч, зря ты столько банок с оливками набрал. Друг еще за перевес заплатишь в аэропорту. Дома полно оливок во всех ларьках. Таких там нету. Это для тебя олуха нету, а для правильных пацанов». И он снова запихнул и запил. Радио сказала На орбитальную станцию успешно прибыл новый российский экипаж. Академик отреагировал. «Ираклий, а почему партии и правительство никогда не запускала грузина в космос?» «Я думаю», — Ираклий с важностью приподнял подбородок, «никакой грузин не выдержит месяц в космосе без жены. Это риск для всего экипажа и научной программы». «И партии и правительство это раньше всех понимало. И товарищ Сталин понимал». и товарищ Берия, и товарищ королёв и товарищ Янгель. А почему же тогда партия и правительство засылают тебя еще на больше сюда, в Женеву, без жены?» Все ехидно стали ждать ответа. Ираклий поднял брови, прикрыл ресницы и заулыбался. И задумался. Михалыч сказал, «А уже нету партии и правительства, уже руководство. Давно?» Семенович согласился, «Да, нету, и наш академик руководство». — Да, я руководство, — кивнул академик. — Какие есть просьбы, жалобы, пожелания? — Очевидные, — встрепенулся Михалыч, — оплачивать перелеты и довольствие женам. — Ну, — зачесал нос академик, — я ведь только отчасти руководство, слегка. И немного погодя добавил, — Значит, мы все уже в космосе с женами, как минимум отчасти. Ираклий, скажи тост. — Вон космос в окне, — мешался Михалыч, — а мы все в нем. не отчасти, полностью. Космос смотрел в окно, а все стали смотреть на него и выпивать дальше. Михалыч и жена целый день не убирали постель. Жена сказала. «Михалыч, я знаю, ты не ответишь, но все думаю, как вы там по стольку времени без женщин обходитесь? И обходитесь ли?» «Ну почему не отвечу? Мы зарабатываем по 100 франков в день, а приличная девушка стоит 100 франков в час». Как же тогда столько оливок сыра домой наберешь? И тряпочки, тапочки, сумочки всякие. Все из леклерка, не Приходится терпеть. Но бывают же и бесплатные девушки, незамужние, симпатичные и заинтересованные, как лаборантки ваши, только женевские. Михалыч вспомнил Лизу и на пять секунд задержал дыхание. Лапочка, тогда я тебе по-другому скажу и покажу. Вот представь. Я сумчатое животное, куала а ты дерево-эвкалипт. Куала залезает на эвкалипт, обнимает руками и ногами, и все время жует листья. И все это сделал, и стал жевать ее ухо. И ест только листья этого дерева. Никакие другие ему нельзя из-за устройства организма. Ни березы, ни пальмы. Стоп, стоп, Михалыч, жена была неплохим аналитиком, даже оставаясь в роли дерева. «А когда закончатся листья, эта коала перелезет на другой эвкалипт?» И хлопнула по спине довольно сильно. Тогда Михалыч предложил, «Давай, тогда ты будешь кала а я эвкалипт. Давай залезай». На кухне жена сказала, «Михалыч, ты молодец, и как кала и как эвкалипт, и молодец, что такой запас оливок привез». А Семенович сказал, что их тут полно, и что я олух. «Тут не такие, сам он олух, только секонд-хенд и возит». — Лапочка, у нас еще есть огурчики самодельные? — Конечно, огурчик ты мой. И втянула щеки. Оливка запрыгнула к ней в рот. И все такое.